Глава 18. В общем, сопротивляться оказалось бесполезно. Его отвели в другое крыло полицейского участка, где занимались раскрытием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Здесь его вежливо попросили раздеться и быстро обыскали. В его карманах нашлись кое-какие пакетики с синеватым порошком. Их появлению Иннокент даже не удивился. Он уже понял, кто его подставил. Но не слишком ли круто из-за обычной драки, да еще и не им спровоцированной? «Это ваше?» – спросил следователь капитан Трибьон. «Нет». «Я так и думал». Понятливо кивнул он. «Вам, конечно же, это подбросили». «Вы удивительно проницательны, капитан». «Это наша работа, быть проницательными. Мы вынуждены сделать обыск в вашей квартире». «Для начала оповестите мое командование, капитан, иначе ваш обыск будет незаконным». «Конечно, именно так мы и сделаем». Иннокента отвели в камеру отдыхать. «Интересно», — подумал он, — «а как бы они меня сдали, если бы не собака-нюхач? Ведь не могли же эти ублюдки просчитать такой вариант». Впрочем, потом до него дошло, что вполне вероятно, произошел бы какой-нибудь инцидент на очной ставке. Скажем, тот громила мог бы броситься на него, оторвать карман... И эти пакетики высыпались бы на пол, вот и все. Полковник Майкоп и майоры, их же с ним из юридического отдела, выглядели мрачнее тучи. Четыре конвойных солдата и сержант с повязками военной полиции также не добавляли веселья. От такой картины сердце невольно ушло в пятки. — Господин полковник, неужели они что-то нашли? — прохрипел Каин. — Да. — Но это уже чересчур. — Помолчите, капитан. — Я не собираюсь молчать, это подстава чистой воды. «Помолчите, капитан. Мы забираем вас из полицейского участка для проведения собственного расследования». Не самое обнадеживающее заявление, однако со стороны своих можно ожидать большей лояльности. «Куда тебя ведут, Каин?» – спросил Лара, ожидая его в полицейском участке до сих пор. Удивительно, что она провела ради мало знакомого человека черти сколько времени. «На расстрел», – хмуро пошутил он. В гарнизонной тюрьме его посадили в одиночную камеру. Других тут просто не имелось. На первую беседу с уже военным следователем его повели только утром следующего дня. «Доброе утро, капитан Иннокент». «Я знал и добрее». «Хорошо, что у вас еще сохранилось чувство юмора». «Я майор Честертон из разведывательного управления флота. Буду разбирать ваше дело». «С каких это пор разведка занимается уголовными преступлениями?» «Значит, вы признаете, что совершили уголовное преступление?» «Послушайте, майор, давайте без этих ваших подковырка и прочего словоблудия. Я ни в чем виновным себя не признаю. Наркоту мне подбросили в качестве мести те ублюдки, с которыми у меня случился конфликт в банном комплексе, из-за драку, с которым меня и занимали в полицейский участок. Кстати, мне так и не сказали, что нашли в моей съемной квартире». «А нашли в вашей квартире, капитан, немного много ни мало», Килограмм чистейшего префикса. Нифига себе. Это ж как надо оскорбить человека, чтобы ради мести он не пожалел по самым скромным подсчетам полмиллиона реалов. Нет, тут определенно что-то не стыкуется. Мне это подкинули. Вы не находите, что масса несколько великовата и дороговата для простой подставы? Очень даже нахожу. Согласно кивнул Каин. Но они были не совсем трезвы и могли кинуть лишнего, что с пьяных возьмешь. -Конечно! Что, конечно! взорвался инок. Вы мне не верите? Я не обязан верить или не верить кому-либо капитан. Успокойтесь. Сейчас во всем разберемся. Итак, расскажите, как все было. Каин честно и в подробностях рассказал обо всем, что произошло с ним вчера, начиная с момента пробуждения и заканчивая тем, как он уснул в камере гарнизонной тюрьмы. «Если вы не верите им или сомневаетесь, можете проверить меня на детекторе лжи. Да что там можете, я требую, слышите, требую, чтобы мои слова проверили на детекторе». «Мы, безусловно, это сделаем, но, как вам должно быть известно, капитан, показания детектора вот уже почти сто лет не принимаются по серьезным уголовным делам ни одним судом, как доказательство вины или безвинности. Я это знаю, но в моем-то случае почему нет, ведь наркотики не мои». «Скорее всего, именно так и есть», — согласился майор Чистертон. «Вы дадите вполне правдивый ответ, что наркотики не ваши. Они действительно не ваши. Так как вполне может быть, что вы всего лишь курьер. Вы издеваетесь надо мной. Ведь это же тоже легко проверить». «Отнюдь». «Задайте соответствующие вопросы». «Я уже сказал, что детектор лжи не дает стопроцентного результата». И любой его результат вы можете успешно оспорить, если он окажется не в вашу пользу. Почему? У вас может быть установлена блокировка, и вы вполне спокойно ответите на все вопросы косвенного характера. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Да уж, конечно. Кивнул Каин. Разведки ли не знать, как это все проворачивают. Но как, черт возьми, ко мне могли попасть эти наркотики, майор? Я три месяца на боевом дежурстве не спускался ни на одну планету, где я мог бы взять целый килограмм этого префикса. У вас могли быть сообщники. Ведь в двух системах, где вы побывали, к вашему Центуриону стыковалось три шаттла. С одного из них вам могли передать товар. Это маразм. Ну а блокировка, о которой вы говорили? сделана загодя. Вот Как? Но вы не учитываете того момента, что прыжки случались для меня случайным образом. Я их никак не контролирую. Где пираты совершили набег, туда мы и прыгаем. Не слишком ли все это громоздко? Это мы и будем выяснять. Тем более, есть еще один момент против вас, капитан. Какой? Удивился Каин. Любое преступление оставляет финансовый след. Совсем недавно на ваш счет перечислена ни с чем не связанная сумма. она небольшая видимо это только задаток за транспортировку товара ой я со стуком уронил каин голову на стол мысль о том что деньги за сбитый с насосом самолет который он получил по договоренности в обмен на звездочку примут как аванс и на Кенту очень не понравилось майор вы точно в разведке служите да а мне показалось что вы только стажируетесь на младшего следователя в полицейское управление оскорбляете понимаете как хотите «Раз уж вы выяснили, что на мой счет поступили деньги, так может посмотрите, откуда они пришли?» «Мы это выяснили. Средства поступили от лейтенанта Рема Даскинса». «Вот и все объяснение. Это может быть банальный размен или отмывка денег?» «Каким образом?» «Он получил от вас наличные и перевел средства за сбитый самолет на ваш счет. Нужно еще выяснить, не является ли он вашим сообщником». Нужно еще выяснить, не является ли он вашим сообщником. Тяжелый случай кретинизма. Сокрушенно покачал головой Каин Накент, чувствуя, что петля закона затягивается на его шее. Плохо еще и от того, что может подставить напарника. Это все чушь собачья, не стоящая и ломаного гроша. Что чего стоит, мы выясним в ходе расследования. Оно уже ведется. А теперь ответьте мне на несколько вопросов. «Послушайте, господин майор, я отвечу на все ваши вопросы, какими бы они только ни были дебильными или провокационными. Но меня не греет перспектива все это время, пока вы будете выяснять подробности валяться на нарах. От этого страдает моя репутация. Я знаю, есть более надежные способы проверки, чем обычный полиграф. Фоносканер вроде, сыворотка правды, наконец. Ведь вы же разведка». «Есть», — согласился майор. Но сыворотка правды уже неэффективна по тем же мотивам, что и полиграф. Фоносканар же применяют только в исключительных случаях, потому как он может нанести вред психическому здоровью проверяемого, особенно если он все же отягощен блокировками. Плевать! Проверьте меня! Потому как я знаю, что невиновен, и у меня в башке нет никаких этих чертовых блокировок! Вы можете об этом и не знать? Все равно плевать! Я даю свое согласие. Где поставить закорючку? Мы не можем. В вашем случае. Ведь вы же не обвиняетесь в государственной измене. На это нужно решение суда. Получите его. Я согласен. Я его требую, черт возьми. Мы рассмотрим и этот вариант. Кивнул Честертон. Ужас.